Решившись оперировать больных с панцирным сердцем, Федор Григорьевич вновь простудировал всю доступную литературу по теме, включая иностранную. Отработал технику операции на трупах и с огромным волнением взял своего первого больного со слипчивым перикардитом на операционный стол. До этого он не только не оперировал подобных больных, но и никогда не видел, как это делают другие хирурги. Первую операцию выполнили на грани фолла. больного едва сняли с операционного стола. Отеки и жидкость в плевральных полостях, как ожидали, сразу не ушли. Процесс выздоровления затянулся. Однако через полтора месяца все пришло в норму, и больного выписали из клиники. В дальнейшем он чувствовал себя превосходно и работал на тяжелом производстве. Вначале на лесоповале рубил деревья, а позже переквалифицировался в каменщика. Это была победа. Начали оперировать и следующих пациентов. Как истинного ученого-клинициста, Федора Григорьевича что-то не устраивало. Сейчас ему не нравился хирургический доступ, который они применяли во время операций на панцирном сердце. После них оставался грубый и обширный дефект в передней грудной стенке, прикрытый лишь кожей. Через него при желании можно легко прощупать бьющееся сердце. Удаленные хрящи и части ребер заново не вырастали, и оперированные больные вынуждены ходить всю оставшуюся жизнь за дыркой в груди. Да, изобретали тогда разного рода пластины из металла и пластмассы, закрывающие как заслонкой дыру в организме но удовлетворения от нее не находили ни сами пациенты, ни оперирующий хирург. Доступ был к лечащей. требовались новые решения, и они не заставили себя долго ждать. Новый доступ к сердцу предусматривал не удаление ребер и хрящей, а лишь временное отсечение ребер от грудины в местах их прикрепления, а затем мобилизованную таким способом грудную стенку, как дверцу откидывали налево. После окончания оперативного вмешательства все возвращалось на место и фиксировалось швами. Первая операция по новой методике также закончилась благополучно. И операции при слипчивом перикардите по методу профессора Углова получили зеленый свет. В 1961 году Федора Григорьевича пригласили в Индию на Объединенный всеиндийский конгресс хирургов и анестезиологов выступить с докладом на эту тему. Индия потрясла его необычайным бирюзовым синим небом, буйством природных красок, многоликостью населения и той восточной экзотикой, которую можно встретить только там, где причудливо сплелись седая древность и яркие огни рекламы века 20 -го. Доклад профессора вызвал небывалое оживление среди индийских коллег. Дело в том, что слипчивый перикардит в Индии встречается часто из-за распространенного там туберкулеза. Индийские хирурги в лице президента Конгресса Эска Сена попросили Федора Григорьевича выполнить у них показательную операцию по своему методу. Сантуш Кумар Сен годы жизни 1910-1979, индийский хирург и президент Ассоциации хирургов Индии, занимался проблемами туберкулеза легких и кардиохирургии. Для консультации и возможной операции выбрали 15-летнего мальчика с типичной картиной слепчего перикардита. Для чего из Джайпура, где проходил конгресс, Приехали в Дели. Федор Григорьевич осмотрел пациента и согласился с тем, что мальчика спасет только операция. Но выполнять ее в незнакомых условиях, с незнакомым персоналом, без знания языка... Его терзали смутные сомнения. Ведь по нему одному здесь, в Индии, будут судить о всей советской медицине. Подвести никак нельзя. Придется бороться за престиж и своей страны и всей отечественной хирургии. Несмотря на определенные трудности, главной из которых являлась работа в непривычной обстановке с незнакомым персоналом, операция прошла успешно. Индийские коллеги аплодировали русскому хирургу стоя. На следующий день все центральные индийские газеты на первой полосе напечатали портрет профессора Углова с восторженными отзывами. Операция на сердце без риска. «Советский доктор разработал новый метод сердечной хирургии. Русский эксперт объясняет новый метод сердечной хирургии». Пистели газетные заголовки. Это был триумф. По приглашению профессора Балига доктор Углов отправился дальше в Бомбей. Балига Анна Павитл. Годы жизни. 1904-1964. Индийский хирург, специалист по хирургии сердца, легочной, абдоминальной хирургии, прогрессивный общественный деятель Индии, президент Всеиндийского общества культурной связи с СССР. Возглавлял хирургическую клинику в Бомбее, пользовался большим авторитетом среди индийских врачей и хирургов, был президентом и почетным членом общества восстановления здоровья детей-инвалидов в Бомбее президентом 15-й конференции Ассоциации хирургов Индии, 1953 год. Балига был сторонником постоянного общения, научного обмена и сотрудничества, а также развития дружеских связей между народами СССР и Индии. До последних дней жизни он являлся редактором и издателем журнала «Индосоветское культурное общество» цель которого – знакомить врачебную общественность Индии с достижениями медицины в Советском Союзе. Болига дважды посетил СССР и ознакомился с главнейшими хирургическими учреждениями Москвы и Ленинграда. В Бомбее Федор Григорьевич выполнил еще две показательные операции. Одну провел девушке 17 лет при слипчивом туберкулезном перикардите, Во время второй удалил две доли из трех на правом легком при бронхоэктазах молодому индусу. Там же в Бомбее он встретился с известным американским кардиохирургом профессором Дебейки, который провел в Бомбее показательную операцию на аорте. Дебейки высказал свое самое искреннее восхищение советскому хирургу. Майкл Элис Дебейки Годы жизни 1908-2008. Американский хирург иностранный член Российской Академии наук 1999 год. Медицинское образование получил в Тулейнском университете в Новом Орлеане 1935 год. В 1937-1948 годы преподавал там хирургию. В 1942 1946 года военный хирург американской армии, профессор Бейлорского медицинского колледжа с 1948 года Техасского университета с 1952 года и директор Центра сердечно-сосудистой хирургии и научных исследований Методистского госпиталя в Хьюстоне. Разработал способы хирургического лечения болезней сердца и крупных кровеносных сосудов, аорты, чревные, верхние, брыжеечные, сонной артерий и других. С использованием гомотрансплантантов и синтетических протезов разработал и внедрил докроновые сосудистые протезы. 1957 год. Предложил роликовый насос. 1932 год. Впервые использованные в аппаратуре сердце, легкие, Д.Х. Гиббона 1935 год и применяемые в большинстве современных аппаратов искусственного кровообращения. Одним из первых применил перфузионные аппараты для частичного или полного искусственного кровообращения при операциях на сердце. Разработал методы хирургического лечения заболеваний магистральных и периферических артерий. Впервые выполнил операции при аневризмах различных отделов аорты и магистральных артерий 1954-1958 годы. Один из основоположников операций шунтирования и протезирования артерий. Первым успешно использовал в клинических условиях аппарат искусственной левой желудочек сердца 1966 год. Разработал конструкции около 50 хирургических инструментов: зажим, пинцет, Д и другие. Занимался исследованиями по созданию искусственного сердца совместно с российскими учеными. В 1972 году Майкл де был приглашен в Москву при проведении операции Мстиславу Келдышу. В 1996 году Он был приглашен в Москву в качестве консультанта на операцию аортно-коронарного шунтирования, которую Ренат Акчурин проводил первому президенту России Борису Николаевичу Ельцину. Получил большую золотую медаль имени Михаила Васильевича Ломоносова Российской Академии Наук, 2004 год. В 2007 году награжден высшей наградой Соединенных Штатов Америки золотой медалью Конгресса. Умер в больнице Хьюстона 11 июля 2008 года, не дожив менее двух месяцев до своего столетнего юбилея. Похоронен на Орлингтонском национальном кладбище. Вернувшись через восемь дней из Бомбея назад в Дели, Федор Григорьевич к своему удовлетворению нашел первого прооперированного им на индийской земле пациента в хорошем состоянии. Мальчик явно шел на поправку, он начал ходить, ушли отеки на ногах, и рассосалась жидкость в грудной клетке. В свой следующий приезд в Индию спустя много лет профессор Углов поинтересовался судьбой того мальчика. Ему ответили, что у него все сложилось удачно, работает на лесозаготовках и уже забыл про свою смертельную болезнь, от которой его избавил в свое время русский доктор. После того, как научились лечить слипчивый перикардит, Федор Григорьевич приступил разрабатывать операции на самом сердце. Больных с врожденными пороками сердца до этого почти никто не оперировал. Редкие смельчаки брались исправлять ошибки природы. И эти робкие шаги не всегда оказывались успешными. Следовало подвести научную базу, обосновать, отработать в анатомическом театре новый для себя вид хирургии. По мере изучения проблемы стало ясно, что врожденных пороков существует целое множество. Коарктация, сужение просвета аорты, незаращение баталового протока, дефекты межжелудочковой и межпредсердечной перегородок, Сочетание нескольких пороков одновременно. Для каждого из этих пороков нужно придумать свою методику хирургического лечения, создать свои особые инструменты. И учесть тот факт, что будущие пациенты, как правило, дети, родившиеся с этими заболеваниями. До возраста взрослого человека без операций редко кто доживал. Самый распространенный недуг – с которым пришлось столкнуться начинающим кардиохирургом, это тетрада Фало. Этьен Луи Артюр Фало. Годы жизни. 1850-1911. Французский врач. В 1867 году поступил в медицинскую школу Монпелье. После окончания института работал в Марселе, Затем написал докторскую диссертацию, посвященную пневмоторексу. В 1888 году стал профессором гигиены и судебной медицины в Марселе. В том же году подробно описал четыре анатомические аномалии, образующие так называемый «синий порог сердца», названный его именем «тетраду Фалло». «При тетраде Фалло кровь почти не поступает» в легочную артерию, где должна обогатиться кислородом. А венозная кровь, перепутав направление, поступает в аорту, отчего цвет кожи у детей становится мрачного синюшного цвета, присоединяется тяжелая одышка. И они очень скоро погибают от сердечной недостаточности. Для того, чтобы избавить ребенка от мучений и выполнить радикальную операцию, Необходим аппарат искусственного кровообращения, так как она возможна только на открытом сердце, причем с выключенным временно из кровообращения. Хотя такой аппарат в природе уже существовал. Его придумал наш отечественный врач самородок С.С. Брюхоненко еще в 20-е годы 20-го столетия. Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко годился пока только для экспериментов. Для клинического применения тот аппарат искусственного кровообращения еще не подходил. Сергей Сергеевич Брюхоненко. Годы жизни. 1890-1960. Советский физиолог, доктор медицинских наук, лауреат Ленинской премии. 1965 год. Посмертно. В 1914 году окончил медицинский факультет Московского университета. С 1919 по 1926 год ассистент клиники частной патологии и терапии 2 МГУ. С 1926 по 1930 год работал в химико-фармацевтическом институте. С 1931 по 1935 год заведующий лабораторией экспериментальной терапии. В Центральном институте гематологии и переливания крови с 1935 по 1951 год возглавлял основанный им научно-исследовательский институт экспериментальной физиологии и терапии. В 1951 и 1958 годы работал в научно-исследовательском институте экспериментальной хирургической аппаратуры и инструментов НИЭХИ. Последние годы жизни заведовал Лабораторией искусственного кровообращения в Институте экспериментальной биологии и медицины Сибирского филиала Академии наук СССР. С.С. С. Брюханенко автор более 70 работ и 17 изобретений, посвященных главным образом проблемам искусственного кровообращения. В 1920-1925 годы им разработан метод искусственного кровообращения и создан первый в мире аппарат искусственного кровообращения, позволивший изучать центральное действие фармакологических веществ на разработанном им препарате изолированной головы собаки. Метод искусственного кровообращения впервые был применен для операции на сердце, а позднее использован для оживления организма после наступления клинической смерти. В экспериментах на собаках С.С. Брюханенко удалось добиться восстановления на длительный срок жизненных функций организма спустя 20 минут после наступления клинической смерти. С 50-х годов метод искусственного кровообращения стали применять для оживления человека. За научное обоснование и разработку проблемы искусственного кровообращения С.С. С. Брюханенко был удостоен Ленинской премии. Он разработал также методы стереоскопического рисования и черчения, основанные на физиологических закономерностях объемного зрения. Пока в распоряжении хирургов не было нужного аппарата искусственного кровообращения а АИК, приходилось придумывать другие способы обогащения крови кислородом. Одним из таких способов было соединение аорты с легочной артерией, минуя сердце. Здесь богатая кислородом кровь из аорты напрямую поступала куда надо. Но и эти операции, несмотря на их хорошие результаты, не вылечивали до конца пациентов. Они лишь на время приносили им облегчение. Обходные анастомозы – всего лишь первый этап к предстоящим в дальнейшем радикальным операциям. Только когда в клинике появились надежные аппараты искусственного кровообращения, дополненные специальным теплообменником, позволяющим снижать температуру оперируемых тканей, стало возможным оперировать на сердце радикально, навсегда избавляя пациентов от врожденных пороков сердца. В условиях искусственной гипотермии все процессы в тканях замедляются, что позволяет организму легче перенести хирургическую агрессию. Теперь стали оперировать на сердце в один этап. В 1967 году Федора Григорьевича за его заслуги в развитии легочной хирургии и хирургии сердца избрали действительным членом Академии медицинских наук СССР. А в 1991 году он стал академиком Российской Академии медицинских наук. Академик Углов считал, что в старом здании клиники ему становится тесно. Он мечтает о создании целого института кардиологии, выбивает в министерстве деньги на его строительство, утверждается проект, Однако тогдашний министр здравоохранения академик Б.В. Петровский, который неоднозначно относился к развитию кардиохирургии на берегах Невы, всячески препятствуя задуманному. Борис Васильевич Петровский. Годы жизни. 1908-2004. Российский хирург, организатор здравоохранения и общественный деятель, академик Академии наук СССР, 1966 год, и Академии медицинских наук СССР 1957 год, Герой социалистического труда 1968 год. После окончания медицинского факультета МГУ 1930 год, работал хирургом в Подольске с 1932 года в Московском институте для лечения опухолей, возглавляемом П.А. Герценом. Участник советско-финляндской 1939-1940 годы «Великий отечественный воин». С 1945 года заместитель директора Института хирургии Академии медицинских наук СССР. Ныне научно-исследовательский институт хирургии имени А.В. Вишневского в 1948-1949 и 1951-1956 годы профессор хирургии второго Московского медицинского института имени Н.И. Пирогова. В 1956-1988 годы заведующий кафедрой госпитальной хирургии первого Московского медицинского института имени И.М. Сеченова. В 1953-1966 годы главный хирург 4-го главного управления Министерства здравоохранения СССР. В 1965-1980 годы министр здравоохранения СССР, организатор и директор. 1963-1988 с 1988 года почетный директор. Всесоюзного научно-исследовательского института клинической и экспериментальной хирургии Министерства здравоохранения РСФСР, ныне Российский национальный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского, Российской академии медицинских наук. Основные научные труды Петровского посвящены проблемам реконструктивной и восстановительной хирургии, хирургии сердца и магистральных сосудов трансплантологии, трансфузиологии, онкологии и другого. Петровский – один из инициаторов развития в стране трансплантации почки, микрохирургии, гипербарической оксигенации, рентген, эндоваскулярной хирургии и создания искусственных органов. Впервые в стране успешно применил протезы клапанов сердца, разработал пластику бронхов и трахеи. Впервые в СССР успешно выполнил пересадку почки 15 апреля 1965 года. Создал школу хирургов, председатель Всесоюзного общества хирургов 1963 год, удостоенный Ленинской премии 1960 год, Государственной премии СССР 1971 год, Международной премии... ВОЗ имени Леона Бернара, 1975 год. Награжден орденами Ленина, 1961, 1965, 1968, 1978 годы. За заслуги перед Отечеством второй степени, 1998 год. Святого Андрея Первозванного, 2003 год и другими орденами и медалями. А Настойчивость академика Углова все же берет верх, и в 1967 году ему дают добро на строительство комплекса, только не кардиохирургического, а пульмонологического Всесоюзный научно-исследовательский институт пульмонологии Министерство здравоохранения СССР в НИИП. Четыре года напряженной работы всего коллектива, который своими силами старался помочь строителям, устраивая субботники и воскресники, наконец завершились созданием клиники, которая отвечала всем нормативным требованиям. Институт открыли, и Федор Григорьевич стал его первым директором. Однако, по ряду причин, в 1972 году Институт пульмонологии пришлось оставить, и академик Углов перешел на кафедру номер 2 первого Ленинградского медицинского института, где проработал до 1991 года заведующим кафедрой, а после до самой своей смерти в 2008 году профессором. Федор Григорьевич продолжил оперировать на сердце и легких, читал лекции, проводил практические занятия со студентами передавал свой богатый опыт врачам клиники. За свою долгую жизнь Федор Григорьевич выполнил около шести тысяч операций. Большинство из них были повышенной сложности. Последнюю свою операцию он выполнил в возрасте почти ста лет. За это попал в книгу рекордов Гиннесса. Под его руководством подготовлено и защищено около 20 докторских и 79 кандидатских диссертаций. Помимо профессиональных знаний, Федор Григорьевич старался донести до действующих и будущих врачей еще и общечеловеческие ценности, считая, что хороший врач не может оставаться равнодушным наблюдателем болезни и простым корректировщиком ее при помощи скальпеля. Хирург в первую очередь лечит словом, а после ножом. Позвольте привести здесь его совета на эту тему почти без купюр. Академик Углов считал, что врачебное бездушие – это страшная вещь. Бездушный человек не может работать врачом. Но разве только врачом не может работать черствый человек? Николай Николаевич Петров, его учителя, говорил помощникам. «Учтите, что к нам идут не ради удовольствия». К нам идут люди, отягощенные недугом. Они знают, что у хирурга они могут получить исцеление только через операцию. А это значит, как правило, боль, дополнительное страдание и даже угроза смерти от самой операции. Как бы нежно и заботливо хирург не подходил к больному, все это остается. Оно только уменьшается, смягчается, но все равно остается. Мы, врачи, часто встречаемся с заболеваниями, вызванными грубостью и невниманием других людей. С грубостью надо бороться как с серьезным и опасным злом. В первую очередь надо начинать с себя. Когда кто-то к тебе обращается, надо прежде всего подумать, что этот человек ничуть не ниже тебя. Наоборот, может быть он и в умственном, и в моральном отношении выше тебя. Может быть, завтра тебе придется обратиться к этому человеку. Если ты сегодня ему нагрубил, то какими глазами будешь смотреть завтра, зайдя к нему в кабинет? Если придерживаться правила разговаривать с любым человеком, санитаром или уборщицей, с министром или с академиком, с одинаковым уважением, тебе никогда не будет стыдно за свое отношение к человеку. Умный, деликатный человек так обращается с другими, как бы он хотел, чтобы обращались с ним в подобной ситуации. Некоторые хирурги даже очень известные во время операции кричат на своих помощников, в том числе и на женщин. Оскорбительные эпитеты слетают с их губ в адрес врачей, беззаветно отдающих себя тому делу, которому служит хирург. Некоторые оправдываются «Работа нервная» или «Слишком велико бывает напряжение». На работе каждый человек должен быть выдержанным и спокойным. Николай Николаевич Петров, наш крупнейший русский ученый и хирург, писал, что за течение операции ответственен хирург, и он за все в первую очередь должен спросить себя. «Не хватает нужного инструмента? Значит, ты перед операцией не проверил. Плохо помогает ассистент?» значит, ты его вовремя не научил. И так во всем. При хорошем отношении к делу у хирурга не будет оснований ругать, а тем более оскорблять своих помощников. Он будет предъявлять больше требований к себе, с большим уважением относиться к своим помощникам, и тогда он вправе рассчитывать на правдивость и честность в работе с их стороны. Ложь чаще всего присуща людям самовлюбленным, но слабым и ограниченным, нечистоплотным в нравственном отношении. Ложь — это большой изъян души и сердца, ибо без нравственной чистоты не может быть никакого чувства собственного достоинства. Благородный человек не унизится до лжи, но иногда не сказать правду там, где ее нельзя говорить, не только непредосудительно, но и благоразумно в то же время солгать, в любом случае низко и глупо. Умный человек найдет известные границы, по обе стороны которых не может быть ничего правильного, латинская пословица. Эти границы ничем не обозначены, их может увидеть своим мысленным взором лишь человек честный, умный и смелый. В сложной ситуации он проявит соответствующую гибкость чтобы не прибегать к лжи, ибо среди людей, обладающих высокой культурой, считается, что нет ничего более преступного, более низкого, чем ложь. Как правило, она является порождением злобы, трусости и тщеславия. Человек, пользующийся этим оружием для достижения своих низменных целей, никогда не достигнет желаемого. Временный успех, который ему удалось получить очень быстро, очень часто кончается позором. У нас иногда наказывают не лжеца, а того, кто ему на слово поверил. Нет более прочного метода воспитания, чем этот. Человек обязан верить другому человеку. И тот, кто не верит, сам должен рассматриваться как непорядочный человек но в то же время лжец всегда должен нести наказание за ложь и где бы и в каком бы виде она ни проявлялась справедливое общество нужно строить на полном доверии и в беспощадной борьбе с ложью умный хороший врач с глубоким уважением относится к каждому больному он никогда не скажет ему неправды иногда в интересах больного врач не может сказать всей правды но солгать больному бесчеловечно и часто опасно задача состоит в том чтобы сказать правду и изложить дело так чтобы у больного остались от разговора не страх и уныние а вера в благополучный исход правдивость и честность основы поведения хирурга как с больными так и с товарищами по работе нельзя быть правдивым с одними и лжецом с другими как нельзя быть проходимцем и патриотом в одно и то же время или по очереди, то и сегодня патриотом, а завтра проходимцем. Да, бездушная страшная вещь. Бездушный человек не может работать врачом. Если уж ты вынужден отказать больному, то делай это не с пренебрежительным видом, как будто геройство совершаешь, а с чувством вины перед больным, сознанием, что еще не научился тому, чему обязан был научиться. И долг твой помочь больному отыскать такого врача, который лечит, а не отказывать и не отпихивать больного от одного врача к другому, как футбольный мяч. Грубость это бескультуре, пробел воспитания. И нередко женщина, мать, сестра, жена, претерпевая грубость от мужчины, Близкого ей человека не задумывается над тем, что и сама повинна в отсутствии у мужчины вежливости и такта. Человек не рождается грубияном, хамство им приобретается, а подчас и прибивается. Когда-то мать позволила своему ребенку проявить грубость, а сестра, невеста, наконец, жена благосклонно поощряли грубость близкого человека проявляемую к другим, и возмутились лишь тогда, когда на себе ее испытали. Да поздно. Грубость стала чертой характера, оружием защиты и нападения. Надо научиться спокойнее реагировать на всякие раздражители. Кроме того, надо уметь выслушивать мнения других. А если ты возражаешь против мнения другого, если ты с ним не согласен, Возражения должны быть учтивыми и проникнутыми уважением к тому, кого оспариваешь. Независимо от того, разговариваешь ли ты со старшим или младшим по должности или по возрасту, высказывая свое мнение, вежливый человек обязательно добавит «может быть, я не прав, но такие-то факты говорят» или «я не уверен, но мне кажется, я склонен думать, что...» и так далее. И ни в коем случае не изменять своего тона и не переходить на резкость, если с твоей точкой зрения оппонент не согласится. Надо уметь уважать мнение другого, как бы оно ни расходилось с твоим. Особенно это надо помнить молодым. Жизнь показывает, что со временем, когда становишься старше или просто опытнее, То, что казалось непреложной истиной и что ты доказывал, что называется с пеной урта представится в другом свете, и ты посмеешься над своей наивностью. Соблюдая такты вежливость, оппоненты обогащаются в споре. Если же проявить в споре неразумное упрямство или нарушить правила вежливости, то здесь легко перейти к отчужденности и даже к ссоре. Нельзя допускать, чтобы спор и ссора становились бы непримиримыми из-за ненужных вспышек гнева. В разговорах и поступках очень важно сохранение такта. Накопив богатый жизненный опыт, Федор Григорьевич решил поделиться им с читательской аудиторией. «А лучше, чем через печать это не сделать». Именно со страниц своих многочисленных произведений академик Углов начал, как сказал поэт Николай Алексеевич Некрасов, сеять разумное, доброе, вечное. Помимо хирургии он начал писать книги, рассчитанные на самые широкие слои населения.